Глава вторая. Экскурсовод уводила туристов назад в город. Все выглядели довольными, то ли услышанным рассказом, то ли обещанным обедом. Илья есть пока не хотел, как и не спешил возвращаться в город. Еще бы погулять. Однако он отправил экскурсоводу небольшую сумму, как благодарность, бонус или чаевые, за ее работу. Она явно это заслужила. Илья только пожалел, что не спросил у женщины, как попасть от усадьбы к тому заветному причалу. Ну ладно, справится сам. Почему бы не устроить себе небольшое приключение? Ориентироваться на местности вне города Илья не очень умел, да ему никогда и не приходилось этого делать. Сейчас же предстоял интересный опыт. Мужчина рассудил, что тот симпатичный причал должен находиться как раз напротив усадьбы. Так что если идти прямо от места, где закончилась экскурсия, он попадет куда хотел. Он уверенно шагал по тропе назад, помня, как группа поворачивала у больших зарослей кустов. По его расчетам от этого места надо было взять правее. Если там есть тропинка, к счастью, она нашлась. Намного более узкая, чем дорожка, по которой туристы шагали к усадьбе, но все же заметная. Илья, не задумываясь, свернул. С одной стороны снова росли развесистые кусты, но уже более низкие, явно ухоженные, красиво подстриженные, а за ними виднелся парк. С другой, через некоторое время стал заметен вожделенный берег озера. Илья улыбнулся самому себе. «Надо же, справился. Он явно имеет большие шансы попасть на тот причал». Но не случилось. Когда он уже смог различить впереди мостки и так гостеприимно расставленные на них кресла, дорогу ему перегородил забор и ворота. Панели из металлической проволоки довольно высокие, особенно не перелезешь. А створки закрыты на хороший такой висячий замок. Илья застыл перед препятствием. Неудача его как-то сбила с толку. Проход закрыт. Только тут, стоя перед воротами, он начал вспоминать слова экскурсовода, что новые хозяева усадьбы выкупили не только сам дом, но и территорию вокруг. Видимо, даже часть берега. Мужчина смутился. «Вообще это было глупо. Кто просто так оставит на причале кресло?» Он должен был догадаться, что проход на мостки закрыт. Но расслабился, не подумал. «Ладно». Илья развернулся, собираясь уходить. Только он не решил, куда хочет отправиться теперь. Надо для начала просто выбраться с чужой территории. Не спеша, он поплелся по тропинке, размышляя, а как его вообще занесло во владение этих горских? Пятачок, где экскурсовод заканчивал свой рассказ, явно был за пределами усадьбы. А вот потом он умудрился как-то заблудиться, потому что тропинка вывела его совсем не туда. Илья должен был снова оказаться на маленьком перекрестке, повернуть на более широкую дорогу, ведущую по краю озера. А получилось иначе. Мужчина каким-то чудом оказался в парке. Значит, пропустил, что тропа во владениях горских имеет и еще какие-то ответвления. «Надо выбираться отсюда как-то. Нехорошо бродить по чужим паркам. Есть шанс заблудиться еще больше». Илья решил не возвращаться по тропе, а идти дальше вперед. Надо просто встретить кого-то из местных, искренне извиниться и попросить помощи, чтобы его вывели отсюда. Если что, он готов заплатить штраф. Но пока никого поблизости не было. Илья шагал между деревьями с явным удовольствием, оглядывая все вокруг. На самом деле парк не был таким уж ухоженным, по крайней мере в этой части. Просто деревья, довольно высокая некошенная трава, в которой вольно растут луговые цветы, кусты опять же стоят как-то кучками. Никакого видимого строгого порядка английских парков. Просто красивая природа и по-прежнему ни одной живой души. Это еще больше напоминало приключения, и Илья наслаждался прогулкой. Теперь он уже не спешил искать кого-то из хозяев усадьбы, не стремился покинуть эти владения. Просто шагал вперед, было хорошо. На душе спокойно и как-то свободно очень. Солнечные лучи падали коса, пробираясь между густыми кронами, тихо шерестел листвой ветерок. Пахло травами и цветами. Такой легкий медовый, очень уютный аромат. И настроение лета. Беззаботности, тихого личного счастья, как музыка. Стройная звонкая мелодия, в чем-то искренне и глубоко нежная, но не грустная, дающее нечто теплое. Как случайные мысли в голове, ни о чем, но легко и приятно. Илья остановился, музыка была. На самом деле откуда-то между деревьями и кустами плыл звук. Именно такой, нежный, легкий и удивительно красивый, завораживающий, идеально подходящий этому дню, как его суть. Музыка покоряла, звала, отзывалась в душе. Илья, не задумываясь, отправился искать источник мелодии. Будто музыка звала его вперед. Нельзя сказать, что он был меломаном. Нет. Любил иногда послушать джаз или даже классику фоном, пока работал. Мог отдохнуть под иностранные баллады 80-х, все смутно знакомые, но благодаря не слишком хорошему знанию английского непонятные» когда иностранная речь просто дополняет мелодию. Знал Илья тексты русского рока, под настроение тоже мог послушать с удовольствием, но знатоком музыки он не был. Много позже, вспоминая эту историю, Илья понял, что в тот день вел себя странно, так как ему было совершенно несвойственно. Он шагал вперед, будто загипнотизированной этой музыкой, с каким-то почти детским упрямством. В голове было пусто, только эти звуки. Чудесная мелодия, полностью совпадающая с тем днем. Он был поглощен музыкой. Она удивительным образом сочеталась с чем-то в его душе и была похожа на мечту. О свободе и спокойствии, о том, чего ему так не хватало тогда. Вслед за мелодией Илья обошел усадебный дом полукругом, и высокие стройные стволы сменились вечно разлапистыми кривыми яблонями, а потом и вовсе разросшимся цветущим шиповником. Источник звука был совсем рядом. Илья не фантазировал, даже не пытался представить, кого он увидит там. Мелодия сама по себе была важнее. И вдруг, когда оставалось пройти совсем чуть-чуть, она смолкла. Резко и как-то жестоко. По крайней мере, так показалось невольному слушателю. Илья испытал разочарование и даже укол гнева, будто у него отняли нечто важное. Он поспешил обогнуть последнюю преграду, готовый спорить, и настаивать, требовать продолжения мелодии, хотя смутно осознавал, что это глупо и как-то совершенно по-детски. Илья буквально продрался между двумя кустарниками и застыл. Поляна была небольшой, со всех сторон закрытая все тем же шиповником. Местечко оказалось уютным, будто огороженным от всего мира, полным ароматов, каким-то абсолютно летним и светлым. Здесь стоял столик, обычный кухонный с круглой пластиковой крышкой, по которой разметались листы нотной бумаги с выведенными от руки полинованным строчком символами. Несколько стульев тоже пластиковых, и только на одном из них сидела девушка. Первое впечатление было странным, даже сбивающим с толку. Илье пришло на ум лишь одно слово, когда он увидел незнакомку — хрупкое. Одета в светлое свободное платье, в какой-то мелкий цветочек. Оно казалось каким-то провинциальным, если не сказать деревенским. Темно-рыжие волосы забраны в старомодный пучок. Тонкие руки сжимают остов скрипки и смычок. Личико худенькое, маленькое, вздернутый носик. И глаза. Серые, яркие. Девушка смотрела на незваного гостя с удивлением, но без страха. «Простите», — пробормотал Илья. «Я...» Девушка не двигалась, просто сидела и ждала продолжения. Он смутился. «Я заблудился», — угрюмо признал турист. «Была экскурсия. Потом хотел выйти к озеру. Заплутал. Я знаю, это частное владение. Простите. Просто...» Я услышал музыку. Для него это все объясняло, но наверняка одной из хозяек усадьбы его сумбура будет мало. Илья беспомощно развел руками и попытался изобразить изменяющуюся улыбку. Девушка отложила скрипку. Бережно устроил инструмент в футляре, установленном на одном из стульев. При этом она не сводила с гостя глаз. Взгляд ее оставался таким же серьезным, даже немного задумчивым. «Как вам это?» — спросила она. Голос у нее оказался мелодичным, но незвонким, чуть скрипотцой. Она спрашивала его о музыке. Спокойно, искренне без явных мыслей о похвале. Илья удивился. Он мог ожидать скандала, выговора, любого проявления неудовольствия, хотя бы любопытства, кто он и как все же сюда попал даже просто указаний, куда катиться прочь от их дома. Но нет музыка. Она ждала его мнения, так, будто он имел право его высказать. «Это как лето внутри», — выпалил Илья. «Что-то недостижимое, что интуитивно чувствуешь, а потому хочешь. И это начинает мучить». Он смутился окончательно. «Простите». И тут девушка улыбнулась, удовлетворенно, даже немного царственно. В ее глазах промелькнуло особое выражение некоего почти злого торжества. «Спасибо», — произнесла она, «Присядете — «присядете?» Илья только кивнул. Он мало понимал, что вообще происходит. Было ощущение, будто только что сдал какой-то важный тест. «Анна?» — представилась ему девушка. «Хотите яблоко?» Илья назвал свое имя, машинально протянул руку и получил совершенно ненужный ему фрукт. «Что это за музыка?» – спросил он о том, что было ему важно. «Я пока не придумала название», – деловито сообщила девушка. «Это только эскиз. Вы же слышали, я его даже не закончила». «Это как раз было очень обидно», – признался мужчина, начиная понемногу приходить в себя. «Красиво так, и вдруг...» Вообще, я небольшой ценитель, но... Вы сами пишете музыку. Она весело рассмеялась, но все же кивнула. «Простите», — тут же попросила Анна. «Это редкость, когда люди говорят так, как вы. Откровенно. Обычно только хвалят. Прекрасно, восхитительно и все такое. Пустое, в общем. Спасибо вам». «Стоило бы ответить, что это вам спасибо», — заметил Илья. «Но тоже получилось бы пусто». Девушка кивнула, теперь она смотрела на него иначе, с каким-то интересом. Никак на забредшего на ее землю сумасшедшего или просто случайно встреченного чужака. Это был в чем-то чисто женский интерес, даже с искоркой флирта. Илье это польстило, и снова нечто смутило его. В ванне было что-то не так. Вся ее хрупкость, провинциальность образа, что-то наивное совсем не совпадало с таким взглядом. «А что вы обычно слушаете?» – задала она следующий вопрос. И снова не о том. Откуда он как давно в городе, что успел посмотреть, как к этому отнесся? Никаких светских бесед, только музыка. Рок, – коротко отозвался Илья, – чаще иностранный, иногда классику, но тоже в рок-обработке. На самом деле его музыкальные интересы были шире, как у любого человека. Трудно было вот так выделить что-то одно. Даже в популярных хитах попадается нечто удачное или под настроение. Еще можно было показать себя с лучшей стороны, назвать пару серьезных композиторов, сослаться на привязанность к опере или хотя бы похвастаться взрослым пристрастием к джазу. Но он снова почему-то выбрал иное. В этот раз, скорее всего, почти из детского упрямства противопоставить что-то ее сегодняшней мелодии. Анна снова улыбнулась. Так будто догадалась о его мыслях, или я почувствовал себя идиотом. «Я плохо умею ладить с людьми», — призналась девушка. «Говорить с ними правильно, ну, знаете, и там вопросы задавать, беседовать о чем-то. Как это принято? Никогда не знаю, что надо спрашивать и как самой отвечать. Да мне это и не очень надо». «Это честно», — пожав плечами, решил ее гость. «Мне кажется, это вообще мало кто умеет по-настоящему. Но мы все пытаемся». «Я скучная», — предупредила Анна. «Только о музыке и умею говорить. А вы? О чем вы можете рассказывать?» «О словах», — впервые за разговор он улыбнулся по-настоящему. «Тоже открытый и даже с некоторой самоиронией. Умею о текстах». «Вы тоже писатель?» Вопрос прозвучал с какой-то новой интонацией, будто с затаенной тревогой. «Даже близко нет», — с чувством выдал Илья. «Я журналист, но сейчас в отпуске, и, наверное, даже о текстах говорить тоже не хочу. Точнее, именно о них не хочу точно. Так что нам с вами останется говорить только как раз о музыке». «Отчего вы слишком быстро устанете?» — предупредила она со смехом. «Но можем еще что-нибудь придумать. Может...» «Есть хотите?» «Не знаю», — честно признался мужчина. Анна развела руками. «Я тоже. И что нам с вами делать?» Илья просто смотрел на нее. Он поймал себя на какой-то совершенно дурацкой мысли. О музыке. Снова. Мелодия оборвалась, но все же не закончилась. Она была в ванне, будто сама суть этой девушки. так кто создал это звучание, сама является ее частью то самое лето внутри, вернее, оно в сердце девушки. Мысль Илью добила, полный сумбур и идиотизм. Какая-то банальная мистика или хуже, мелодрама. А ему еще нужно придумать, о чем с этой девушкой говорить. Ну, или хотя бы найти способ уйти отсюда, сохранив остатки достоинства. Он уже достаточно выставил себя дураком. Илья собирался в очередной раз извиниться и просто попросить Анну указать ему верное направление, чтобы покинуть ее владение, когда кусты напротив него раздвинулись, и на поляну вышел мужчина лет тридцати. Высокий, стройный, но при этом будто излишне худой. Гибкий и проворный. В его движениях была какая-то стремительность, немного неловкая, порывистая, Незнакомец принес с собой какую-то вещь и показал ее Анне. «Не замерзла?» – спросил он. Девушка только отрицательно мотнула головой. Мужчина повесил кофту на спинку стула и только после этого посмотрел на Илью. Чуть приподнял вопросительно брови. Их гость на миг обреченно прикрыл глаза. Снова объясняться. «Это Илья», – представила его Анна. «Он заблудился у нас в парке и слышал мою музыку». Казалось, мужчина насторожился, но девушка кивнула ему как-то по-детски серьезно, значительно. Хозяин усадьбы перевел взгляд на гостя, задумчивый и немного оценивающий. Потом кивнул. «Петр?» Мужчина шагнул ближе и протянул руку. Очень стремительно, порывисто. Илья оценил рукопожатие. Нормальное, крепкое и в то же время недолгое. Это не было какой-то очередной проверкой или демонстрацией. Просто приветствие. «Я не хотел никого побеспокоить», — признался гость. «Почти», — он решил быть честным до конца. «Просто там озеро причал такой», — чуть смущенно улыбнулся турист. «Выглядит очень привлекательно». Петр весело усмехнулся, он был очень похож на сестру. Такие же острые черты лица, волосы темные, но ржена менее заметна. А еще та же серьезность в глазах. «Могу понять», — заявил он. Это моя вотчина. Тоже любите рыбалку? Если честно, нет. Люблю тишину и чтобы красиво кругом. Ну, можно еще немного пива и закуски. Рыбалка, снова развеселился Петр. Кому нужна рыба? Теперь они с гостем смотрели друг на друга, как соучастники, с явным пониманием. Надолго в город? Деловито поинтересовался хозяин усадьбы. Пока не знаю, пожал Илья плечами. «Приехал с утра, ходил на экскурсию. Вообще планов не строю». «Он отдыхает от текстов», — добавила Анна. «Илья журналист. Он любит рок и не хочет писать романы». Петр рассмеялся искренне и, как показалось, их гостю с облегчением. «Творческих натур у нас самих хватает», — пояснил брат. «Мне понравилось», — признался Илья, глядя на Анну. «Я слышал». Петр тут же стал серьезным, а еще в его голосе теперь слышалась искренняя теплота. «Почти идеально». «Я смогу это закончить», — тихо заметила девушка. Брат кивнул, почти торжественно. Со все той же своей стремительностью приблизился к сестре, нежно обнял ее за плечи. Илья подумал, что его должна была бы смутить эта сцена. В ней было нечто почти интимное, снова очень искреннее и теплое но нет, почему-то ему было приятно увидеть, как Петр поддерживает сестру. Мужчина понимал, что сейчас радуется за Анну, совершенно чужую незнакомую в целом, не имеющую к его миру никакого отношения женщину. Полный бред. «Уверен», — ласково заметил Петр сестре, — «но уже не сегодня». Он снова посмотрел на гостя. «Обедаешь у нас?» Илья поразился этому мгновенному переходу на «ты» и тому, как уверенно ему было высказано такое приглашение. «Только давай без лишних споров», — предупредил Петр. «Есть тебе все равно надо, и без всяких там реверансов. Пойдем в дом». «Я хотя бы поблагодарить имею право», — шутливым ворчанием осведомился Илья. «Если только вы не вегетарианец», — весело отозвалась Анна. Она уже поднялась со своего стула, застегивала футляр скрипки. Илья отметил нежность и легкость ее движений, будто нечто ритуальное, почти сакральное, часть ее музыки. Снова совсем не свойственные ему мысли. «Может, у него солнечный удар?»